Глава тридцать восьмая. Миха. Мага Миха почуял заранее. Вернее, даже не он, а дикарь. И заворчал, предупреждая, что стоит убраться куда подальше. Лучше бы вовсе из замка. Следом встрепенулся тень и, прищурившись, отступил. «Пожалуй, в другой раз договорим, если жив останешься». «Оптимистичненько». Миха взглянул на магичку, которая по-прежнему тихонько лежала и пялилась в стену. Помахал ладонью перед носом, отметив, что ничего-то не изменилось. И остался. Вытянулся в кресле, руки на груди скрестил и глаза прикрыл. В конце концов ночь выдалась бессонной, как и предыдущей, а тут пару минут отдыха. Редкость. Стучаться маг не стал. То ли не привык, то ли вовсе полагал подобные мелочи не стоящими внимания. Двигался он резко, словно раздражение, собравшееся там, внутри, норовило выплеснуться в этих вот ломаных жестах. Пахло от мага травами и смертью. «Жива?» Он спрашивал не у Михи, скорее уж имел привычку говорить с собой уже. «Преступная беспечность». Пальцы прижались к шее. одеяло содранное рывком полетело на пол следом рывком же подняли Миару отвесив хлёсткую пощёчину глаза открыла рявкнул маг и Миара глаза закрыла попытавшись сесть на кровать если хотите добить подолголос смеха то лучше подушку возьмите от чего же мягкая и следов почти не оставляет Мак хмыкнул, взгляд у него выразительный. Если меня прикончите, то и она умрёт, и не только она. Всё нужном предупредить Миху. Так уж получилось, всё смешалось в доме Облонских. Они принадлежат к роду Ульграх. Один хрен, пожалуй, склонен согласиться. Мак толкнул Миару на кровать и даже одеяло поднял, встряхнул и накрыл, разве что края подтыкать не стал. Нагляделся, скривился и подвинул кресло к окну, за которым уже расползался такой знакомый чёрный дым. Обычно наоборот. Жизнь охраны привязывает к жизни господина, кто тебя сделал? Папа с мамой, предположил Миха. «Разум сохранен и даже более развит, чем можно ожидать от существа твоего племени. Уж извини, они довольно ограничены». «Скрещенные пальцы. Улыбка такая, глубоко вежливая. С такой только чужие глотки и резать». «С одной стороны, у них отменные физические данные». Особенно с учётом способности к частичной трансформации, что, по мнению некоторых, является признаком наличия дара, только реализовавшегося через усиление физической компоненты. Слишком заумно. С другой стороны, они живут стаями и выбирают вождём сильнейшего, не науки, не культуры. Дикарь обиделся. И Миха был с ним согласен, а потому тоже обиделся за друга. Культура бывает разной. Ну да, ну да. Слышал подобную теорию, и то, что глиняные уроцы, которым они поклоняются, тоже признак этой самой культуры. Может и так. Прошу прощения, что обидел. Вот тут Миха напрягся, чтобы маг И прощение просил у дикаря. Но я не о том. Они с трудом усваивают чужую речь, даже тех племён, с которыми ведут торговлю. А вы неплохо разговариваете, даже более того, рассуждаете о культуре. Это несколько выбивается из образа. Ну, простите, что разочаровал. Мяра застонала. Хочешь пить? Заботливо поинтересовался маг и, взяв кубок, наполнил его водой. Воду протянул под самый нос. Ноздри магички чуть дрогнули. Вода. Тебе нужна вода, чтобы восстановиться. Она открыла глаза чуть шире и, кажется, увидела кубок так точно. Вставай, давай, лёжа не пьют. Встань, и я дам тебе воды. Маг словно позабыл про Миху. Теперь он говорил очень мягко, вкрадчиво даже, и ммя разглотноло. Из-под одеяла показалась тонкая рука, которая попыталась дотянуться, но Карага кубок убрал. "Встань", повторил он настойчивее. "Ты можешь". Магичка захныкала. "Или ты встанешь, или сдохнешь от жажды". Миха молча поднялся и взял второй кубок, который сунул в руки Миаре, а потом помог напиться. Как ни странно, маг не стал препятствовать, только наблюдал и снимал им интересом. Она вполне могла бы подняться, сказал он. Она вовсе не так уж обессилила, поверьте опытному целителю. Тому, который единым махом угробил пару сотен пациентов. Не сочтите за критику, но вот как-то это к доверию не располагает, что ли?» Карага усмехнулся. «И чувство юмора в наличии удивительно. Но кто твой создатель?» «Не стоит. Я вижу, что основы использовали от Вилкалаксисов, но и только...» Однако изменения были внесены весьма существенные. Кости, мышцы, в целом, многие структуры. Да, связки порой тяжеловаты, стало быть, с целительством он знаком, но не профессионал, иначе не стал бы, э, неважно, так кто он? Какая разница? Я оторвал ему голову. Бывает. Что вам надо? Мих осторожно разжал пальцы магички, что вцепились в его руку. Ешь, хочешь? Она только моргнула. Ей всегда нравилось притворяться немычной, поделился Карага. Вставай уже. Вера нырнула под одеяло с головой. Кажется, вы ей не нравитесь. Но вы, не все могут оценить то, что получают по достоинству. Дар не раскроется, если его не развивать, а для этого нужно приложить усилия. У неё нервный срыв, между прочим, не без вашей помощи случился. С моей помощью он случился именно сейчас, а не через день или два, когда она будет нужна. К этому времени она придёт в себя. «Слышишь, девочка, лучше сама». И дикарь согласился, что-таки да, лучше бы ей и вправду самой. «Так что вам все-таки надо?» Миха не стал трогать одеяло. Мяра лежала очень и очень тихо. «От меня». «А еще бы ты решил, что мне от тебя что-то надо. Вы со мной разговариваете». «Я в целом человек общительный». «Ну да. А Миха взял и поверил. Его совсем за дурака держат». «На самом деле мне просто интересно. Алиф... Алиф был сильным магом и умным иногда. А так бывает?» Конечно, блестящий теоретик и некоторые его выкладки весьма и весьма перспективны. Особенно те, что касаются поиска новых источников. Но в иных аспектах, увы, иначе не был бы столь бездарно мертв. Он не сам. Какая разница? Если позволил себя убить, то... «Так вот, Венченце, конечно, интересный молодой человек, но он бы не справился. Да и потому, что, я знаю, он был не в том состоянии, чтобы воевать. И операция, которую Алиф собирался провести, она ведь состоялась». «Надо же, какая поразительная осведомленность». «У вас хорошие соглядатые». Жизнь молодой человек сложная штука. Иногда один ловкий ублюдок может принести пользы больше, чем десяток магов. "Ну этот ловкий ублюдок жив?" вы маг развёл руками. "Люди существа до крайности хрупкие. Сегодня они есть, а завтра нет. Так вот, если верить ему, то в шатёр вошли трое." «Миара, слышишь меня, девочка?» Миара предпочла сделать вид, что ее в принципе здесь нет, и в чем-то Миха мог ее понять. Он бы и сам с удовольствием спрятался под одеялом. «Девочка, крови Мишеков, которую Алиф так долго искал, и ты. В то, что у Миары хватит сил одолеть и сторожевого голема и Алифа, я не верю». «Девочка, тем паче, остаёшься ты», — Миха поёжился. Во взгляде мага он прочёл, что тот весьма не против продолжить беседу в обстановке более уединённой, вроде той, что была в лаборатории. «Там был ещё один человек, в некотором роде. А, Ирграм, беглый слуга, а Лев писал о нём». Он чем-то заболел и начал перерождаться в нежить, но клятвы работали. Да как сказать. То есть процесс перерождения затронул мозг настолько, что полотно клятвы было нарушено. Интересно, надо будет посмотреть. Миха подумал, что упырь, конечно, существо весьма своеобразное, но не настолько, чтобы желать ему встречи с Каррага. «То есть Алифа убили не вы?» «Не я», — сказал Миха. «Я только помогал. С големом вот та ещё тварь». «О, да, весьма любопытный химероид. Алиф взял горного льва и несколько преобразовал его. Хотя, конечно, ряд изменений были отвратительно нефункциональны». Карага даже слегка поморщился. И могу я узнать, как всё было? Зачем? Я любопытен. Ещё терпелив, как старая кобра, которая умеет выжидать. Всё-таки Винченцо был без сознания. Ребёнок, что там мог увидеть ребёнок? Столы быть в замке соглядать их нет. Уже легче. «Мяра к беседе не склонна, зато вы вот показали себя весьма разумным человеком, поэтому если вдруг вы решите поделиться, если это не составляет секрета...» «Ну что вы, буду рад. Хотя, честно, это все было довольно быстро. Сперва Мяра чем-то в него кинула. Простите, но я в магии не разбираюсь». А он ответил, и такой вот чёрный-чёрный. Еж темно стало. На меня голем этот кинулся. Я на него, и стало недонаблюдений. А потом уже этот тупырь, как вы сказали, Иргром его зовут, подняла голос Мьяра, но из-под одеяла не выглянула. И он не является не в житии в полном смысле этого слова, то есть в неполном является. «Дорогая, ты же знаешь, что состояние не допускает двойственной трактовки. Нельзя быть нежитью наполовину. Это как, не знаю, слегка беременной». Миха фыркнул. И Карага улыбнулся, показывая, что рад, что его чувства юмора оценили. «Ну да, еще немного, и Миха всецело утвердится, что Карага в целом неплохой мужик. Дружить начнет». Сам посмотришь, Мяра подняла край. Еды, дай много. Миха поднял миску с кашей, которую сунул под одеяло. И всё-таки ты можешь сесть. Могу, не хочу. Иргром перервал ему горло и выпил силую кровь. Вот и всё. Братц сам оказался идиотом. А где этот не совсем, чтобы не жить? Где-то в замке. Ищи, если найдёшь. Клятвы с него слетели, но мне нужен был помощник, который не блеёт при виде трупа. Что ж, дорогая, радостно произнёс Карага. Тогда смею тебя заверить, что такой помощник у тебя есть. Кстати, я могу поделиться. В жопу иди. Как грубо. Зато однозначно. «К слову, мы с твоим братом имели весьма любопытный разговор, и в целом он не против помочь мне в моих изысканиях». «Я думала, он умнее». Мяра все-таки села, правда, одеяло подтянуло до самого подбородка, прячась в нем словно в коконе. «О, он удивительно умен и способен оценить перспективы». «Ага». Она потянулась к столу и поморщилась. «Дай еды, еще какой-нибудь». «Меду с молоком весьма рекомендую». Карага она словно и не услышала. «Знаешь, ты ведь и с Алифом говорил про перспективы. И где Алиф?» «Не я его убил». «Ну да, его вообще убивать не собирались. Получилось так неудачно. Или наоборот?» Она поставила миску в складки одеяла и принялась есть, зачерпывая разваренную кашу пальцами. Пальцы отправлялись в рот, и Миара едва не урчала от удовольствия. Жир стекал по коже, и она облизывала его. И в этой картине не было ничего привлекательного. — Последствия срыва, — пояснил Карагас нисходительно. И явное свидетельство того, почему не стоит доводить себя до подобного состояния. Целителей мало, и надо беречь себя. — Что-то раньше ты не больно меня берег. Она икнула и потянулась за водой. — Пить. Миха вложил кубок в руки и удержал, тот был еще тяжел. Подал тряпку, которой отер губы и щеки, а потом миску забрал. Мяра снова легла, повернувшись на бок, и глаза прикрыла. Спит? Что ты ему предложил? Власть, славу, деньги, спасение мира. Снова? Она с трудом подавила зевок. Мы ещё не начали, а я уже устала. Мяра сунула сложенные ладони под щёку. Спать не будет. Пусть и глаза прикрыла, но это притворство, очередная игра. Самана напряжена и готова драться. Михко чувствует это, и не только он. Знание, знание древних. Значит, до башни Ульграх ты не добрался, если тебе вин нужен. От чего же? Добрался, и да, я предложил помощь, и не только вам. Какой щедрый, скорее предусмотрительный. Карага опёрся локтем в подлокотник. Сугнутыми пальцами он подпёр подбородок и задумчиво уставился на стену. "Никогда не знаешь, какая именно ставка сработает. Им нужна была поддержка в совете, мне твоему брату дадут стать главой. Формально он подпишет ряд обязательств, принесёт клятву, заключит союзы". Не самые выгодные для рода Ульгрых. Брас. Рода Ульгрых больше нет. Это не помешает вам поднять его бренное тело, проворчал Миара. Но «Ну, видишь, как всё хорошо получается, только непонятно, если всё так, зачем ты здесь? Карага поднял глаза к потолку. Ты никогда не замечала, насколько тесны старые замки? серые, серые, похожи на темницы. В других я не бывала. Я бывал. Он погладил подлокотник. Они похожи друг на друга, приземистые, сложенные из огромных камней, эти китадели, которые кажутся несокрушимыми. А внутри? А внутри люди вынуждены ютиться в каменных клетках. Грязь, Вань, сырость и это всё давит на голову. Миха молча наблюдал за магом, и тот знал, хотя словно бы забыл, что он не один. "Дома иначе", согласилась Мяра. "Свет и простор, роскошь, слуги, готовые исполнить любое твоё желание, правда, не только твоё". они с той же улыбкой преподнесут, что вино, что яд. И верёвку на шее затянут, если старший прикажет. А ещё этот старший может взять и вышвырнуть тебя из твоих роскошных покоев или продать кому-нибудь на время. Конечно, всё будет замаскировано под любую выгодную сделку, сотрудничество, укрепление рода. Всё так. Думаешь, здесь по-другому? Одноглазый король среди слепых, а среди зрячих жалкий колека. Так что всё относительно. Мне кажется, или ты поумнела. Мяра фыркнула и повторила жёстче. Что тебе от нас надо? Настолько надо, что ты не побоялся выпустить эту заразу. Ты о чём? Карага слегка нахмурился. О чуме? Она снова села, и теперь одеяло соскользнуло с тощего плеча. Об это и мать его чуме, которая дала тебе возможность накрыть нас куполом. Крыйся под колпаком, так? А то бы ещё ушли куда-нибудь. Ищи нас потом, а это неудобно, да? Теперь всего-то и надо, дождаться, пока людишки помрут, а то и помочь можно. Она прищурилась, и голова вжалась в плечи, спина выгнулась, а пальцы вцепились в одеяло, став вдруг похожими на птичьи лапы. Дыши глубже, посоветовал Карага. Иначе опять накроет. Всё-таки эмоции это зло. Ты дыши, рявкнул он. И Мяра послушно задышала. Вдох, задержка, выдох. Пальцы её мелко подрагивали, на коже выступили крупные капли пота. Не дёргайся, Карага сдавил её голову, и магичка всё-таки попыталась дёрнуться, но когда не вышло, зашипела. И не сопротивляйся. Ты же знаешь, что будет больно этому души. Давай, я ведь иначе могу. Отпусти её, Миха привстал. Против мага у него шансов нет. Пусть он и сильнее человека, и выносливее, но все одно шансов нет. И Карага это понимает, а потому даже не шевелится. Он вперился взглядом в глаза Миары, и та снова дернулась, а потом вдруг изогнулась, как в припадке. — За ноги держи! — Карага произнес это сухо. — Иначе она себе что-нибудь сломает. Конечно, ее проблемы, но сейчас хватает других. Она билась, выгибаясь, и на губах появилась пена. Рот раскрывался и закрывался, а из горла вырвался протяжный сип. И Миха, навалившись всем весом, пытался удержать ноги. — Что ты творишь? — Пытаюсь удержать эту упрямую дуру, пока она не пережгла себе дар. — Понятно. То есть ни хрена не понятно, и пора ли уже на помощь звать? «Если и так, то кого?» «Что она выдумала?» Карага удалось прижать извивающуюся магичку к постели. И, упершись одной рукой в грудь ее, вторую он положил на лоб. Миара дернулась и затихла. «Твою ж! Учишь их учишь, а без толку. Говорил, сколько раз говорил, что нельзя переходить грань. Подводил». Он тихо ругался, а Миара просто лежала, ровно, прямо. Её живот слегка поднимался и опускался, стало быть, дышит. Карага на хмурился и убрал руки, а он слегка побледнел и пот смахнул. Он снял с пояса кошелёк, бросил на стол и дрожащими пальцами вытащил склянку, посмотрел и сунул Михе: "Открывай". А сам Карага вытянул руки. Пальцы мелко и часто тряслись. «Что это?» — Миха поднял крохотный флакон. «Зелье успокаивающее, укрепляющее. Пара капель, и она сутки проспит. Если будет третий приступ, я уже не удержу». «Верить? А варианты?» «Клянусь, что зелье не причинит ей вреда». "Устало" произнёс Карага. "Давай, открывай и влей ей. Всё и влей. Подольше поспит, глядишь, мозги на место встанут. Нет, как можно?" От зелья едко пахло дешёвым спиртом, какими-то травами и болотом. Миха осторожно вливал его между губ, потом вытер каплю, что вытекла на щеку, и саму магичку переложил чуть повыше укутов одеяла. Она же вроде очнулась. Очнулась. Карага взял другую склянку, мало отличимую от той, что у Михи была, и пробку вытащил зубами, а потом осушил одним глотком. Это всё эмоции. На грани они обостряются, а эмоциональные всплески влекут за собой энергетические колебания. Они, в свою очередь, могут вызвать спонтанные всплески силы. А когда этой силы нет, то наступает энергетический кризис, и кризис физический. Сейчас ей надо спать, и я прослежу, чтобы ни одна тварь её не побеспокоила. Сказанное-то было едва ли не с нежностью. Миха даже поёжился, а Карага проверил пульс, поднял руки, развернув ладонь, прижал пальцы к запястью, сперва к левому, затем к правому, отпустил. Кивнул себе, подтверждая какие-то собственные мысли, и после уж снова повернулся к Михе. «Так что она там про чуму говорила-то?»